Ахиллес подошел к нему близко, грозный, как бог, аниалий, боец, потрясающий шлемом. Ясень свой пелеонский на правом плече колебал он, страшный, И медь на доспехах сиянием ярким блистала, Словно горящий костер или лучи восходящего солнца. Гектор трепет объял, как увидел его. Не решился ждать он, пустился бежать, назади, оставляя ворота, ринулся, следом пелит, полагаясь на быстрые ноги. Так же, как сокол в горах между всеми быстрейшая птица, следом легко поспевает за робкой голубкой горной, мечется в стороны та, а сокол с пронзительным криком близко за нею летит, и схватить ее дух его рвется. Так Ахиллес устремлялся за Гектором прямо, а Гектор вдоль стены убегал и проворными двигал ногами. Мимо холма, мимо дикой смоковницы ветру открытой мчались все время они под стеной проезжей дорогой,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 Близко от них водоемы, большие, прекрасные видом, гладким обложены камнем, одежды блестящие мыли, жены троянские там и прекрасной дочери, прежде в мирное время, когда не пришли еще к трое охейцы, Мимо промчались, один убегая, другой нагоняя. Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший. Быстро неслись. Ведь не жертвенный бык и не шкура бычачья были их целью. Награда обычная мужу прибеги, За душу Гектора коней смирителя оба бежали. Как в состязании стол погибая стремительно мчатся однокопытные кони, награда ж готова большая женщина или триножник на тризни по мужу умершим. Так они трижды кругом на проворных ногах обижали город великий владыки Приама. Все боги смотрели. Начал меж них говорить родитель бессмертных и смертных. Горе! Глазами я вижу в круг трое гонимого мужа, Мне дорогого. О, гекторе, дух мой печалится тяжко. Много в честь мою бедер, быков, круторогих сжигал он. И на высоких вершинах ущелистой иды, а также и на акрополе в Трое. Теперь Ахилес богоравный Гектора гонит на быстрых ногах вдруг прямовой Трое. Ну-ка, подумайте, Боги, старательно все обсудите, что нам спастили от смерти Его, или уже предоставить, как бы он доблестен не был, его укротить лес? И отвечала ему совоокая дева Афина. Туч-собиратель, отец яркомолненный. Что говоришь ты, смертного мужа из древли, уже обреченного роком, Ты совершенно избавить желаешь от смерти печальной. Делай, как хочешь, но боги тебя тут не все мы одобрим. Ей отвечая, сказал собирающий тучи Корнион. три не бойся, дитя мое милое. Это я говорю несерьезно. Тебе я вполне благосклонен. Делай свободно, что в мыслях своих ты имеешь не То, что сказала Нафине, давно и самой ей желалось. Бросилась быстро богиня с высокой вершины Олимпа. Яростно гнался за Гектором вслед Ахиллес быстроногий. Как на горах молодого оленя, из логова выгнав, Яро преследует пес, по врагам несясь и ущельем. Если искроется скроется тот, притаившись в кустах-то последую Все же его он находит и гонит, покуда не схватит также и Гектор не мог от быстрого скрыться Пилида. Каждый раз, как воротам Дарданским, свой бег направлял он и под защиту стены, крепко сданный, пытался укрыться, где бы троянцы могли защитить его сверху стрелами. Раньше Пилид забегал стороной и гнал его к полю. Сам же к стене городской все время держался поближе как человек в сновидении никак не поймает другого, тот убежать от него, а этот поймать не способен. Так же и Гектор не мог убежать, ахиллес же настигнуть».